12. Разведка. Жила была посреди шумного города одинокая старушка. Она работала прачкой в семьях нескольких богатых торговцев. Каждый день она отправлялась в один из домов, собирала грязную одежду и несла к себе, чтобы выстирать и выколотить как следует, разложить сушиться на своей соломенной крыше и заштопать всё, что надо. Много денег она на этом не зарабатывала, но любила своё дело, за то, что благодаря ему могла сама себя прокормить. Она не всегда была одинока. Когда-то у нее была собака. Собака была ее другом и разделяла ее дар. Но собаки не живут вечно, срок их короче человеческого. И в один очень печальный день женщина осталась одна. С той поры она жила в одиночестве. Точнее, так ей казалось — Однажды рано утром, выбираясь из постели, она поскользнулась и упала. А когда попыталась встать, не смогла, потому что сломала ногу высоко в бедре. Она позвала на помощь, но никто не услышал. Весь день и всю ночь, и весь следующий день она лежала на полу. Она почти потеряла сознание от голода, а от жажды голос. Разум её начал затуманиваться. и мерещилось ей, что она бегает по улицам города, как когда-то бегала ее собака. И в этом сне, в облике собаки, она встретила молодого человека и сказала ему, «Моей хозяйке нужна твоя помощь. Следуй за мной, умоляю». Старушка очнулась от того, что кто-то поднес к ее губам чашку с холодной водой. «Мне приснилась собака, и она привела меня сюда», — сказал молодой человек. «Мне приснилась собака, и она привела меня сюда», — сказал молодой человек. Он спас женщине жизнь, и с той поры они сделались друзьями. Выздоравливала она медленно и ходила только с палочкой, прихрамывая. Сказание древней крови Баджерлока. Удостоверившись, что отец ушёл и не вернётся, я выскользнула из постели, взяла мамину ароматную свечу из запаса в прикроватной тумбочке и зажгла её от огня в камине. вставила в подсвечник и пристроила на полу, чтобы достать из сундука с зимней одежды тёплый шерстяной халат. Мне не нравился большой сундук для хранения вещей. Крышка у него была красивая, резная с птицами и цветами, но тяжёлая. Мне не хватало роста, чтобы поднять её до конца, так что приходилось держать крышку одной рукой, а другой копаться в глубинах сундука. К счастью, халат лежал не глубоко, и я легко нащупала его колючую шерсть. Я выудила его из сундука и отпрыгнула, позволив крышке упасть с грохотом. Завтра, решила я, попрошу отца, чтобы закрепил её в открытом положении. Мне нужно будет переложить тёплые вещи в маленький сундук, который он для меня сделал. Ночная буря безусловно означала, что приближается зима. Пришла пора для перемен. Я надела халат поверх ночной рубашки, потом разыскала тёплые носки, обуваться не стала. Домашние тапочки были слишком тесными для толстых шерстяных носков, а старые ботинки слишком тяжёлыми для того, что я задумала. Взяв подсвечник, я выглянула в коридор. Там было тихо. Я выскользнула наружу, и дверь тихонько закрылась у меня за спиной. Наконец-то я смогу изучить потайные ходы в своё удовольствие, так тщательно, как только пожелаю. С той самой минуты, когда я их увидела, Мне ничего другого на ум и не шло. Я хотел и вернуться туда сразу, как только мы пришли из овечьих загонов, но нужно было поесть, а потом отец держал меня при себе, поскольку тревожился и расстраивался из-за того, что ему придётся оставить меня одну на ночь. Вот глупыш. Разве я не была одна каждую ночь, когда он сидел в своём кабинете или спал в своей постели? Какая разница, что на этот раз он далеко от дома? Горка углей в камине в кабинете моего отца едва тлела. Я подбросила полена, чтобы стало светлее и теплее, взяла две высокие свечи из ящика его стола, потом аккуратно проделала всё то, что раньше делал он. Убедилась, что шторы задёрнуты, заперла двери в кабинет на Засов и взялась за тайный рычажок на фальшивой дверной петле. Когда открылась узкая дверь, дом как будто вздохнул. и мне в лицо повеяло старыми тайнами. Я почувствовала, как они наполняют меня. С подсвечником в руке я вошла в узкий коридор. Сначала я отправилась в маленькую комнату, которую мне показал отец, изучила её внимательней, но не увидела почти ничего такого, чего не заметила бы в первый раз. Было приятно сидеть там в одиночестве, и свеча заливала пространство вокруг меня золотистым светом. Пока я размышляла, как положу свои книги на полку, а чернильницу и перо рядом с ними, я раньше и не понимала, как мне не хватает такого места, чтобы принадлежало мне одной. Спальня всегда казалась мне слишком просторной и холодной. С тем же успехом я могла бы спать посреди обеденного стола в столовой. А здесь мне было уютно и спокойно. Я решила в следующий раз принести тряпку для пыли, чтобы смахнуть всю паутину и навести порядок, а ещё подушку и одеяло, чтобы тут стало уютнее. На стены повешу рисунки. Было очень приятно воображать, какой станет эта комната, когда я переделаю её по своему вкусу, и я так этим увлеклась, что моя ароматная свеча почти догорела. Я зажгла одну из свечек из отцовского стола. Надо будет держать тут запас, поняла я. И можно начать создавать его прямо сейчас. Оставшуюся свечу я положила на полочку и повернулась, чтобы погасить огонёк на ароматном огарке. От него поднялся завиток благоуханного дыма, наполнив воздух приятным запахом. Я положила огарок на стол и закрепила в подсвечнике новую свечу. Надо принести сюда несколько мешочков из тех, что мы с мамой сделали с розой и жимолостью. Я наполню маленький шкафчик разными вещами и буду их тут хранить. Сушёные абрикосы и изюм, твёрдые колбаски, которые я люблю жевать. Тут будет уютно и удобно. Это место станет подходящим для того, чтобы читать, рисовать или писать мой собственный маленький кабинет. Новые свечина напомнили мне о том, как бежит время. Я хотела изучить другой коридор, тот, что раньше видела лишь мельком. Отец сказал, что этот проход ведёт к двум потайным дверям: в отцовской спальне и в кладовке. Кладовка была на нижнем этаже за кухней, а спальня моих родителей в главной части особняка наверху. Я поняла, что где-то там должна быть лестница, и немедленно решила осмотреть ту часть шпионского лабиринта. Я вернулась к перекрёстку, где уже побывала, и на этот раз вместо того, чтобы вернуться в кабинет отца, пошла по другому коридору. Я заметила, что его стены обшиты панелями из тёмного дерева, и спросила себя, не означает ли это, что он старше известной мне части шпионского лабиринта. Как и предупреждал отец, коридор уже давно не использовали. Неспадающая паутина шипела и съёживалась, соприкасаясь с пламенем моей свечи. Коридор изогнулся сначала в одну сторону, а потом в другую, огибая комнату. Деревянные панели с одной стороны кончились, дальше шла очень холодная кирпичная стена. От сквозняков пламя моей свечи заплясало, и я прикрыла его ладонью. Я поняла, что оказалась где-то в главной части дома. Я поспешила дальше, миновала мышиный скелетик. Мышь умерла так давно, что от запаха тления и следа не осталось. Мне попались ещё два глазка, каждый был закрыт небольшой крышечкой. Опустив свечу на пол, я заглянула в них, пытаясь понять, где нахожусь, но, как ни старалась, не смогла ничего разглядеть в темных комнатах по ту сторону стены. У меня и впрямь было лишь смутное представление о том, в какой я части дома, и я не могла сказать, миновала ли какую-то из спален или гостиную. Я пришла к перекрестку, где коридор разветвлялся не на два, а на три возможных пути». Наверное, существовало больше потайных входов в эти туннели, чем мне сказал отец. Первый избранный мной путь принёс разочарование. Вскоре он привёл меня к глазку, перед которым была ещё одна скамеечка. Я опять поставила свечу на пол и повозившись немного, отодвинула упрямую крышечку в сторону. С изумлением обнаружила, что гляжу в собственную спальню. Огонь в очаге едва горел. Но света хватало, чтобы я узнала комнату. Глазок располагался на той же стене, где был камин, так что я увидела перед собой кровать. Я спросила себя, нет ли тайного входа в моей спальне, и аккуратно прощупала всю стену в поисках рычага или петель. Но если они там и были, я их не обнаружила, что меня весьма расстроило. Как было бы замечательно, если б я могла попадать в моё новое убежище прямо из спальни. Я вернулась на перекресток туннелей и решила больше не мешкать, потому что моя свеча сгорела почти наполовину. Для будущих исследований надо будет запастись лампой. Отец ни за что не разрешит мне обзавестись собственной лампой или путешествовать сквозь стены Ивового леса с заемной. Я спросил о себя, заметит ли он, если я заберу то, что осталось в маминой швейной комнате. Он избегал туда заходить после смерти мамы. Я ощутила угрожение совести, ну, впрочем, не очень-то сильное, при мысли о том, что придётся действовать за его спиной, чтобы заполучить желаемое. Отец почти наверняка недооценивает мои способности. Означает ли это, что мне следует вести себя так, будто я и впрям могу не больше, чем ему кажется? Вот ещё. Я выбрала путь наугад и двинулась вперёд. Коридор изгибался вдоль стен, и я дважды протискивалась через повороты, которые взрослый одолел бы с большим трудом. Я спустилась по грубо вытесанным ступенькам, потом поднялась и, пройдя немного прямо, спустилась по более длинному пролёту. Мне всё чаще попадались признаки вредителей, и один раз я замерла, услышав удаляющийся топоток. Не боюсь я крыс и мышей тоже не боюсь. Крысы не так сильно воняют, как мыши, но мне не нравятся их глазки-бусинки. Помёта вдоль стен становилось всё больше, запах мочи усиливался. Я нашла в коридоре две норы. Грызуны явно обнаружили этот безопасный и лёгкий путь и пользовались им. Значит, решила я, он вёл в кладовую. Так оно и оказалось. От моей свечи осталась четвертушка, и я решила покинуть шпионский лабиринт прямо сейчас, пока она не погасла и я не осталась в темноте. Рычаг, которым открывалась панель, был на виду. И хотя он двигался с большим трудом, я давила, пока не услышала в стене щелчок. Я толкнула то, что сошла дверью, однако она сдвинулась лишь на ладонь. Она должна была открываться наружу, и просунув руку в щель, я нащупала какие-то мешки с горохом или бобами, сложенные рядом с дверью. Они были тяжёлыми, и сколько я их ни толкала, Не двинулись с места. Здесь не выбраться. Значит, надо вернуться. Я закрыла потайную дверь в кладовой и пошла обратно тем же путём, чувствуя, как меня одолевают холод и сон. Я наткнулась на густую паутину и пришлось остановиться, чтобы очистить от неё глаза. Мой халат сильно перепачкался в пыли и покрылся паутиной. Я гадала, смогу ли очистить его сама и избежать вопросов, ведь отец ни за что не одобрит эту одинокую вылазку. Я дошла до перекрёстка и свернула в коридор, ведущий к кабинету отца. Стопни мои замёрзли, и холод начал пробираться вверх по ногам. Что-то пощекотало мне шею, и я едва не выронила свечу. Поставила на пол и пальцами вычистила из валов паутину, однако паука так и не нашла, хоть провозилась какое-то время, пытаясь его отыскать. Я взяла свечу и пошла дальше. От темноты в коридоре мои веки как будто отяжелели. Хорошо будет вернуться в комнату под одеяло. Я снова поставила свечу на пол, чтобы очистить путь от паутины, пошла дальше по коридору и свернула за угол, прежде чем до меня дошло, что если я иду обратно по своим следам, здесь не должно быть никакой паутины. Я застыла на месте и, подняв свечу, окинула взглядом узкий коридор. Нет никаких признаков того, что я тут уже прошла. Поутина выглядела нетронутой, как и пыль на полу. Я повернула назад и с удовлетворением отметила, что мои отпечатки и след от подола халата отчетливо заметны. Отыскать дорогу назад было совсем не трудно, и я ускорила шаг. Когда я достигла перекрёстка, от свечи остался всего лишь огарок. Зря я оставила вторую свечу в столике у первого шпионского глазка. Ну что ж, идти недалеко, вскоре я снова окажусь в Отцовском кабинете. «Хорошо, если поле, на которое я подбросила, еще горит», — подумала я, мечтая о тепле камина и поспешно возвращаясь по своим следам. Обшитые темными деревянными панелями стены, как будто сходились все ближе по мере того, как пламя моей свечи угасало. Я немного ее наклонила, чтобы воск стек в подставку, теперь фитиль был выше, а пламя длиннее, но я видела дно под слоем расплавленного воска. Блуждающий сквозняк от каменной кладки едва не задул свечу. Я прикрыла её ладонью, а потом застыла как столб. Куда же я свернула? Разве каменная кладка не встречалась мне на пути в кладовую? Или она была вдоль коридора, ведущего к глазку в моей спальне? Я устало моргнула и вдруг поняла, что не помню. Мои следы в коридоре не помогали. Машинный скелет, где я видела машинный скелет? Я стояла посреди коридора, и свеча умирала в моей руке. «В следующий раз», — пообещала я сгустившейся тьме, «в следующий раз принесу мел и буду помечать, куда ведет каждый коридор». Сквозняк от каменной кладки продувал мой халат насквозь. Я повернула обратно. Теперь я не могла спешить, потому что пламя превратилось в крошечного светлячка, танцующего на огрызке фитиля». Я внушал о себе, что все будет хорошо, как только я доберусь до первого перекрестка. Даже если свеча погаснет, найду дорогу в тайное убежище на ощупь, ведь найду же. Я выкинула из головы все мысли о страхе перед крысами. Мой свет их прогнал, и они, конечно, не забираются так далеко от кухни. Крысы всегда держатся там, где еда. Разве что они очень голодны, и еды у них мало. Что-то коснулось моей ноги, Я подскочила, пробежала два шага и упала. Горячий воск расплескался, свеча погасла, темнота ринулась на меня со всех сторон. Она заполнила пространство, которое раньше отвоевал свет моей свечи. На миг я перестала дышать, потому что вместо воздуха вокруг была тьма. Я подтянула ноги к груди под ночной рубашкой, потому что испугалась, что на них накинутся крысы и откусят мне пальцы. Сердце моё так колотилось, что от него тряслось всё тело. В мраке я села, потрясла обожжённой рукой, сквернуло с неё капли воска, огляделась. Тьма была непроницаема. Темнота давила на меня. Я не могла ею дышать, не могла её оттолкнуть. Я пришла в ужас. "Мама!" завопила я, и внезапное осознание её смерти окутало меня такое же плотное и душное, как тьма. Её нет, и не осталось никого, чтобы меня спасти. Тьма и смерть сделались одним и тем же. «Мама, мама, мама, мама!» Я снова и снова звала ее, потому что, раз вокруг была тьма, равнозначная смерти, то мама должна была прийти ко мне. Я кричала, пока не потеряла голос, да и потом продолжала беззвучно вопить от безграничного ужаса. Никто не пришел. Если мои приглушенные крики кого и разбудили, то я ничего не услышала». Когда первый приступ прошел, я свернулась во тьме клубочком, тяжело дыша. По крайней мере, согрелась. От пота мои волосы прилипли к коже головы. Только кисти и ступни все еще оставались холодными. Я обхватила свои колени, втянула руки в рукава. В ушах у меня отдавался грохот сердца. Я прислушивалась изо всех сил. Пусть меня и страшило возможное копошение крыс, я еще больше боялась того, что одна из них подкрадется внезапно. В горле моём застрял беспомощный испуганный писк. Упершись лбом в шершавый пол и всё ещё тяжело дыша, я закрыла глаза, чтобы отгородиться от давящей тьмы.